Глава 54. Домой. Пол на этаже, где располагалась моя квартира, был тёмным и сырым. Снаружи лил дождь, барабаня по разбитому стеклу в конце коридора. Случайные вспышки молний освещали пространство, как стробоскоп. Мы осторожно приблизились к входной двери. Она была приоткрыта и слегка покачивалась от порывов ветра, врывавшегося в квартиру через разбитые окна. Крепко сжимая пистолет, я толкнула дверь стволом, и петли громко заскрипели. Я мысленно выругалась. Если бы здесь кто-нибудь был, он бы услышал. Из темноты появилась рука и ударила меня по запястью, выбив пистолет из пальцев. Он с грохотом упал на пол, и, повернувшись, я увидела грифа. Без маски, совсем рядом, со взведённым арбалетом. — Привет, Скай! — сказал он и ударил меня по лицу. Я упала на пол, и из носа хлынула кровь. «Мне казалось, ты вернёшься сюда», — продолжил он. «Будешь пытаться найти выход. Но если я не смог вернуться, то и у тебя не получится». Он стоял надо мной, целясь из арбалета в лицо. И в этот момент Дженни выскочила из дверного проёма и врезалась в него. Она ударила по арбалету как раз тогда, когда он выстрелил, и стрела с глухим треском вонзилась в пол в паре сантиметров от моего правого уха. Тридцатисантиметровый жёсткий болт из углеродного волокна торчал вертикально из деревянного пола и подрагивал. Гриф с кряканьем рухнул, а Дженни навалилась сверху. Они откатились друг от друга и начали вставать, но Гриф оказался быстрее. Он успел подняться на колени и ударил подругу кулаком наотмашь, повалив её на пол. Пока он был занят Дженни, я прыгнула Грифу на спину и обхватила руками шею, пытаясь её сломать, но не тут-то было. Он просто откинулся назад вместе со мной, приложив меня спиной об пол, и выбив дух весом своего тела. Развернувшись, гриф навалился сверху. И в этот момент я поняла, что если не сделаю что-то прямо сейчас, что-то смертельно опасное, меня убьют. Убей или умри, не больше, не меньше. И поэтому я сделала единственное, что смогла придумать. Кнула грифа в пах, вцепилась ему в загривок и, перекатившись в бок, изо всех сил ударила его лицом об пол. Целилась ли я в торчащую из пола стрелу, трудно сказать, но я определённо увидела её краем глаза за долю секунды до этого. Когда гриф ударился лбом об пол, тупой конец стрелы вонзился ему в левый глаз, и он издал дикий, нечеловеческий вопль. Стрела вошла через глазницу грифа внутрь черепа, а затем, пробив затылок, вышла наружу, разбрызгивая кровь и мозги. Тело лежало лицом вниз, с безвольно раскинутыми руками и содрогалось в жутких спазмах, пока окончательно не затихло. Из-под его головы натекла лужа крови. Со стороны казалось, что голову пригвоздили к полу стрелой. Я откатилась от тела, чтобы проверить Дженни. Легонько встряхнула её, и она открыла глаза. «Мы... мы уделали его?» — пробормотала девушка. Я кивнула на грифа лежащего лицом вниз в луже собственной крови. Стрела со следами крови и мозгов торчала из его затылка. «О да, мы уделали его по полной», — ответила я. Убедившись, что с Дженни всё в порядке, я поспешила в спальню. Осматривая книги на полках, я остановилась перед моей драгоценной коллекцией Стивена Кинга, расставленной в порядке публикации произведений. Это была единственная личная информация, которую я доверила Озу Коллинзу, то, на что я точно обращу внимание. Так и произошло. «Мизери», как знал Оз, была моей любимой книгой у Кинга, и она стояла между розой Мареной и зелёной Милей. Только это было неправильное место. Её правильное место в порядке публикации находилось между Тёмной башней 2 и Томинокерами. Вот оно. Только я замечу и пойму, где находится тайник. Я схватила мизери, открыла, и увидела, что в страницах моего любимого романа вырезана сердцевина, которая лежит одинокий кусок янтаря. Самоцвет Старли коллинс «Ох, ос!» — произнесла я вслух. «Спасибо тебе!» Мы с Дженни выбежали из Сан-Рэма и направились прямиком в частный сад за музеем естественной истории. Я подумала, что мы могли бы сразу пойти к пещере выходу, обойти портал, а затем, находясь со стороны туннеля, поместить драгоценный камень в пирамиду и вернуться через портал в настоящее. Но когда мы подошли к саду, я резко остановилась, вспомнив, что здесь похозяйничал гриф. Забор, окружавший садик, было прокинут. а мусоровоз, который его снес, тот самый, что перегнал сюда полный мстительных мыслей гриф, находился прямо на крышке люка в саду. Его шины действительно были спущены, в результате чего огромный, покрытый ржавчиной автомобиль практически лежал плашмя на люке. Ни за что на свете мы не смогли бы сдвинуть его с места. Двадцать два года кустарники и трава беспрепятственно росли вокруг грузовика, оплетая его и делая частью сада, Так что теперь люк был ещё более недоступен, чем раньше. «Что же нам теперь делать?» — спросила Дженни. «Колодец», — ответила я. «Мы вернёмся к колодцу и спустимся в туннель через него. Так мы сможем добраться до портала выхода и попадём в наше время». Мы помчались обратно в парк, пересекли 79-ю поперечную и обогнули шведский коттедж. Продравшись сквозь кусты, окружавшие поляну, мы увидели низкий кирпичный колодец. Тело Верити по-прежнему лежала, прислонившись к нему. Её безжизненные глаза таращились в пространство. Одна нога всё ещё была зажата медвежьим капканом, а стрела торчала в сердце. На земле вокруг неё и колодца лежали остальные пять медвежьих капканов с выставки в Метрополитене, частично присыпанные бурыми листьями и ветками. — Не подходи, — предупредила я. — Давай я поищу безопасный путь между ловушками. Дженни попятилась, а я осторожно двинулась вперёд. аккуратно проверяя кончиком ботинка ковёр из листьев, пока не добралась до колодца. И в этот самый момент из-за него появилась фигура девушки и направила пистолет с перламутровой рукояткой прямо мне в сердце. Мести. Глаза Мести излучали смертельную опасность. Она крепко и уверенно держала пистолет матери. «Я периодически прихожу сюда в последнее время», — сказала она, «всего на пару часов в день. Я видела тебя в туннеле, Скай». «Уж не знаю, как ты выбралась с той крыши, но тебе это удалось. Поэтому я и заглядываю сюда, чтобы проверить, как твои дела. Ты уже наврала грифу, что я передам ему твой драгоценный камень», — поинтересовалась я. «Да», — ответила Мисти. «И он так разозлился, этот гриф? Просто ужасно разозлился. И, кстати, на случай, если у тебя появятся какие-то нехорошие мысли, знай, мой камушек спрятан в туннеле, в одной из тысяч крошечных трещинок в его стенах. Так что тебе его не найти». и не выбраться отсюда с его помощью. С меня было достаточно. Слушай, ты, сучка, я прошла слишком долгий путь, чтобы играть с тобой в дурацкие игры. Если ты собираешься убить меня, то давай стреляй, окей? Как скажешь, — беспечно сказала она, снова прицелилась и нажала на курок. Но ничего не произошло. Пистолет не выстрелил. Он просто щёлкнул. Мистя нахмурилась, но я поняла, что произошло. У неё не было патронов в патроннике. Классическая оплошность городской девушки. Любая девчонка, выросшая на юге или в охотничьей семье, никогда бы не совершила такой ошибки. Но избалованная богатая деточка из верхнего Иссайда запросто, особенно такая, как Мести, которая, вероятно, все свои знания об оружии приобрела из фильмов. Но я не собиралась давать ей время, чтобы разобраться в том, что произошло. Когда Мести в недоумении нахмурилась, глядя на свой пистолет, и потянула за затвор, я рванула вперёд, перескочила через колодец и бросилась на неё. Выркаясь, мы полетели на покрытую листьями землю, и стоило нам приземлиться, как охапка коричневых листьев взлетела в воздух. Я нечаянно зацепила один из медвежьих капканов, спрятанных под ними, и — щелк металлические челюсти капкана захлопнулись с ужасающей силой в нескольких сантиметрах от моего бедра. Мисте всё ещё держала своё оружие, и когда мы упали на листья, она дёрнула затвор, освободив патрон, так что теперь пистолет был готов к выстрелу. Я перехватила его обеими руками, пытаясь удержать на расстоянии от себя. На другой стороне поляны промелькнула фигура Дженни, но она находилась слишком далеко, чтобы мне помочь. Руки мисти дрожали от усилий, но она медленно приближала пистолет к моему лицу. Я пыталась сопротивляться, но то ли я слишком устала, то ли мисти была слишком сильна, и дуло пистолета приближалась всё ближе и ближе. Я стиснула зубы, пытаясь одолеть её, но это было бесполезно. Ещё несколько секунд, и вместе выстрелит мне в лицо. «Да пошло оно всё!» Подумала я и внезапно переместила свой вес таким образом, что мы обе покатились по покрытой листьями земле. Мы катились и катились, а потом голова Мести поравнялась с горкой коричневых листьев и щёлк! Листья взметнулись вверх, из-под них выскочила пара стальных челюстей и мгновенно сжала шею и голову девушки. Раздался тошнотворный треск, и тело мести сразу же обмякло. В том, что она мертва, сомнений не было. Мощный пружинный механизм медвежьего капкана практически оторвал её голову от тела. Остальные зубья насквозь пронзили шею. К счастью, листья, которые Гриф использовал, чтобы спрятать ловушку, скрыли большую часть ужасного зрелища. Кровь капала на жуткое ожерелье из приколотых листьев, которое теперь украшало горло Мисти. Её немигающие глаза безжизненно смотрели в небо. Дженни осторожно приблизилась ко мне. «Чёрт возьми!» — выдохнула она, глядя на тело Мисти. Наконец-то она получила по заслугам. Я только покачала головой. Похоже на то. Через несколько минут мы с Дженни сидели на краю колодца. Мы притащили к нему столько веток и травы, сколько смогли. и сложили их поперёк отверстия колодца, пытаясь скрыть его от этого мира будущего. Я также забрала у мести ключи, которые открывали люки в каждом конце туннеля. Дженни спустилась в туннель первый, а я задержалась на мгновение, бросая последний взгляд на этот странный мир вокруг меня. Я думала о Рэдди, Бо и том пути, который мне пришлось пройти. А потом я влезла в колодец и потянула за собой последние ветки, маскируя вход, спустилась вниз и попала в туннель. Моё сердце подскочило, когда я увидела выход в дальнем его конце. Мы с Дженни подошли к древнему порталу, и я вставила самоцвет Старли Коллинс в пирамидку. Появилась завеса света, и когда мы вместе шагнули сквозь него, я с облегчением закрыла глаза. А когда открыла, мы уже находились на другой стороне, в нашем времени, в пещере выхода под музеем естественной истории. Я повела Дженни к лестнице на поверхность, Через несколько минут мы вылезли из люка в частном садике. Я услышала восхитительные звуки автомобильных гудков и полицейских сирен в ночи. Мы вернулись. Как раз вовремя, чтобы на наших глазах произошел конец света.